Глава 15. Матрос земснаряда Арсений Челнаков. На следующий день после возвращения Гриши с раскопок приехал домой и Арсений. Он явился поздно, усталый. Мать, как всегда, хлопотала с ужином. Арсений поцеловал её и застенчиво улыбаясь, сунул ей в руку пачку денег. Вот пробарматалон. 163 рубля осталось от первой получки. Анна Максимовна не поняла: "А а зачем это мне? Разве я не знаю, что ты еле концы с концами сводишь?" В свою очередь, удивился Арсений. Анна Максимовна заплакала: "Милый ты мой Арсюшенька, добрый мой мальчик, лучше бы на костюм себе копил". Арсений нежно обнял мать: "Мам, родная, неужели мне костюм дороже тебя?" Зачем мне деньги? За питание заплачено, на работе у меня спецодежда, а костюм у меня ещё приличный. Мать и сын долго передавали друг другу деньги. Наконец Анна Максимовна положила их на полку и снова всхлипнула. Не дожил и Люша. Вот бы посмотрел, какой у нас большой сын. Мать кормит ну, боксиними с деньгами. Пускай лежат, а если тебе на расход понадобится, бери без всякого спросу. Арсений прочитал наизусть Грише окончание песни, которую начал сочинять в тот день, когда нашёл каску. Грязная рава быстро удирала, словно из Приволжья гнал её пожар. После Сталинграда задрожали гады, соскочил невельно с них хмельной угар. Всем известное это, Из страны советов орды интервентов выбрались с трудом, им и честь урона, немцев миллионы на чужих кладбищах получили дом. Знай страна родная, мы не забывая сохраним уроки тех суровых дней. Годы пролетели, мы не ослабели и стоим на страже родины своей. Это у меня получилось послабее, сказал Арсений. Ну уж коли ты просил, Ничего-ничего, возразил Гриша, отлично. Когда вернётся Евгений Петрович из отпуска, он нам положит песню на музыку, и у нас будет свой отрядный марш. Вот будет здорово, все остальные отряды будут нам завидовать. Гриша начал важно маршировать по комнате, ударяя себя по надутым щекам кулаками и стараясь подражать звукам барабана. Потом началась возня. После ужина братья Лёжа в постелях Долго разговаривали. Гриша расспрашивал Арсю о земснаряде, о работе. Тот начал увлечённо рассказывать, благонашёлся внимательный слушатель. "Ты знаешь, земснаряды могучая сила на стройке. Если бы Цемлянскую плотину, кстати, скажу, это самая большая земляная плотина из всех, какие когда-либо строились. Возводили по старинке, земли копы с лопатами и тачками" Но пятидесяти тысячам рабочих пришлось бы затратить на это десять лет. Гриша от восторга так забарабанил пятками по кровати, что из соседней комнаты послышался сонный голос матери. «Опять ты, Вертун, никому покою не даешь. И когда на тебя угомон придет?» «Однако теперь век техники, а не примитивного ручного труда», — продолжал Арси. На строительство нашей плотины направлено 26 землесосов, и эти 26 машин в течение шести месяцев должны выполнить десятилетний труд пятидесятитысячной армии землекопов и перебросить в тело плотины около 27 миллионов кубических метров песка по 4 миллиона пятьсот тысяч кубометров ежемесячно. Ты понимаешь, Гришук, Узнав от Сергея Лукича эти цифры, я почувствовал к нашему земснаряду великое уважение, ведь он ежедневно заменяет многие тысячи землекопов. Внушительная машина наш землеснаряд. Длина его 30 м, ширина 9,5 м, и весит он 220 т. И так как у него нет ни винта, ни колёс, ни двигателя для собственного хода, то на дальние расстояния его перевозит сильный буксир, а на короткие в пределах забоя он передвигает стак. Если надо переместить земснаряд на несколько десятков метров, мы и матросы под командой лебётчика Кирюшки Уголькова, это тот самый Хропун, о котором я тебе рассказывал, отправляемся на лодке. Она снабжена ручным шпилем и лебёдкой. Вытащив якоря из грунта, Мы завозим их куда нужно, прикрепляем к ним стальные тросы, и земснаряд подтягивается туда механическими лебедками. Я уже не раз выполнял обязанности лебедчика, пока, правда, как ученик. — А настоящим лебедчиком будешь? — спросил Гриша. — Думаю, что да, потому что Уголькова переводят на другой земснаряд. Но это, конечно, будет только мой первый шаг. — А что, неужели я после десятилетки перебью? Не смогу в течение нескольких месяцев освоить, как говорит мой начальник Кузьма Багров, профессию механик. Я понимаю, что это трудно, но у меня есть силы и желание, а главное, мне так нравится работа на земснаряде. Знаешь, наша могучая машина представляется мне иногда одушевлённым существом. Мыскулы земснаряда это его двигатели, расположенные под первой палубой. Сердце магнитающие насосы. А мозг надстройка или рубка, где помещается пульт управления. Это укреплённая настине большая мраморная доска с разноцветными кнопками. Стёрого. И он зем снаряд сильный сонным голосом спросил Гриша: "Очень сильный. Он может работать день и ночь без устали, потому что его моторы получают свою энергию по кабелю от линии электропередач. Их мощность очень велика. Они вращают фрезу разрыхлителя, они же нагнетают гидросмесь в трубу пульповода. Как сердце гонит кровь по артериям, так и земснаряд мощными насосами проталкивает пульпу по трубам в плотину. А люди какие у нас? Конечно, люди, управляющие земснарядом, самое главное. Без них это огромное доброе существо было бы неподвижным, мёртвым. Самый важный человек на земснаряде багермейстер или просто баггер, как мы его называем для краткости. Наш баггер Мичаладзе заместитель начальника и непосредственно управляет работой всех механизмов. У него есть помощники три сменных багермейстера. В рубке земснаряда в течении всех трёх смен ровно 24 часа в сутки сидит перед пультом один из сменных багеров, управляющий работой фрезы и насосов. Возле него телефон, по которому он может связаться с любой частью судна. Под палубой, в воду, как мы его шутливо называем, работают духи. Старший механик и три его помощника, сменные машинисты, мотористы. Я перечислил далеко не всю команду. Есть у нас лебётчик, сменные электромонтёры, слесарь, электросварщик, матросы старшие и просто матросы. Эти 2 недели я работал как матрос, а во время второй вахты изучал управление лебёдками. Став лебётчиком, я убью сразу двух зайцев: и получу квалификацию, и избавлюсь от страшного угольковского храпа. И к тому же Арсений прислушался. В противоположной койке до него доносилось ровное дыхание Гриши. Да ты, кажется, спишь, спросил Арсений. Ответа не было. Старший брат улыбнулся и вскоре тоже заснул.